Часть 17. Господину Лунцу срочно требовалась копия, но случай был нерядовой и риск слишком высокий. Он искал копировальщика высшего уровня, который к тому же мог бы гарантировать защиту от утечки информации. Два эти критерии поднимали цену копии до заоблачных высот. Лунцу пришлось начать активные поиски, задействовав обширные связи в самых разных сферах. и ему уже было безразлично, что это могло повредить его безупречной репутации. Оценщики, перекупщики, коллеги-музейщики, эксперты аукционных домов сходились в одном. Единственным человеком, способным помочь господину Лунцу, была загадочная жена Сержа Кислова, которую никто толком не знал, но все слышали о ее невиданном таланте и еще более невиданных гонорарах. Уже на следующий день директор Музея изящных искусств снова шел по бесконечным коридорам квартиры, порог которой он когда-то поклялся не переступать. Кислый насторожился и поначалу долго упорствовал, говорил, что жена не имеет никакого отношения к занятиям живописью вообще и копированию в частности, хотя не далее, как в прошлый раз, сам рекламировал ее услуги. Потом стал напирать на то, что она примерно на полгода укатила за границу, но в конце концов сдался. Он пообещал поговорить с женой, убедить ее в чрезвычайной важности заказа и перезвонить господину Лунцу, как только что-нибудь узнает. Весь день директор музея не выпускал из рук телефон, но, как назло, все звонки были именно от тех людей, которых Лунцу хотелось слышать меньше всего. Шклярский выдумывал все новые способы довести его до нервного срыва и сильно преуспел в этом занятии. К своему ужасу Лунц все больше убеждался в том, что слежка за ним установлена давно, а информацию Школярскому доносил кто-то из своих, из тех, кто не просто работал в музее, а был у господина Лунца на полном доверии и допускался совсем близко. От этой мысли ему становилось еще хуже. Волшебная страна мечтаний растворялась в воздухе, вместо нее образовывались провалы и катакомбы — Он срывался на подчиненных и с трудом выдерживал важные официальные встречи, менее официальные он отменял без объяснения причин. Прошло два дня, а директору Музея изящных искусств казалось, что он провалился в какую-то временную яму, из которой нет выхода, а время тянется бесконечно и проходит впустую куда-то мимо него. Когда Кислый наконец позвонил, господин Лунц был готов сорваться с места и немедленно бежать, куда ему укажут, дабы только быть спасенным его загадочной супругой. Кислый, однако, остудил его пыл и сказал, что бежать никуда не требуется, поскольку его жена как раз сейчас дожидается господина Лунцев в приемной. Директор Музея изящных искусств вылетел в собственную приемную в стремительной молнии и обнаружил там Артемиду, монументально выседавшую на своем месте между доспехами и дикобразом. «Где?» — рявкнул директор музея, потому что был уже не в состоянии построить более сложную фразу. «Бумаги над подпись», — встрепенулась Артемида. А «Сейчас же будут, я вам их принесу. Сварить вам кофе, господин Лунц?» «Где она?» Господин Лунц был готов взорваться. «Тут должна быть женщина. Ко мне должны были прийти посетительницы. Тут никого не было». Артемида опишла от такого напора. «Господин Лунц, простите, здесь действительно была одна...» «Где?» — завопил Лунц, не своим голосом. «Но...» Артемида совершенно не понимала, что такого срочного могло случиться, но она пришла не в часы приема и без предварительной записи, поэтому я сказала, что вы не примете ее, и попросила уйти. Разумеется, я сказала ей, что она может записаться на другой день, когда у вас будет прием посетителей. «Как вы посмели!» — окончательно потерял самообладание господин Лунц. «Кто дал вам право своевольничать?» но в моей обязанности входит создавать для вас комфортные рабочие условия, и если бы я пускала к вам всех подряд...» «Где она?» — господин Лунц ухватился обеими руками за стол Артемида и угрожающе склонился над своей верной секретаршей. «Вышла пару минут назад», — выдавила перепуганная Артемида. Господин Лунц выскочил из приемной, как теннисный мяч, и поскакал вниз по лестнице с его же прытью. Уже в самом низу, на пути к гардеробу, он нагнал высокую девушку в длинные мешковатые юбки, из-под которой выглядывали грубые ботинки малинового цвета. Директор музея не знал, как обратиться к ней, поэтому выдохнул первое, что пришло в голову. «Кислая? То есть, простите, вы, госпожа, кислая?» а девушка обернулась, покачал головой. «Я не кислая», — сказала она, и у господина Лунса чуть не остановилось сердце. «Я Луговская. Кислая это мой муж». — добавила она через пару секунд, и сердце директора музея опять заработало. Бережно придерживая жену Сержа под локоть, он припроводил ее до своей приемной, ежеминутно улыбаясь и предупредительно открывая перед ней двери. Испепелив Артемиду взглядом, он потребовал немедленно принести в кабинет два кофе и скрылся за двойными дверями со своей спутницей. — Мне очень не хотелось обсуждать этот вопрос тут, на работе, — осторожно сказал Лунс, плотно прикрыв за собой дверь. «Ничего страшного», — отозвалась Луговская. Она села на самый крайний стул за большим овальным столом в директорском кабинете. Говорила тихим, но уверенным голосом и почти не поднимала глаз. Она была очень красивая и это сильно диссонировало с ее нелепой одеждой. «Дело в том, что я очень боюсь утечки информации», — продолжил Лунс. «Не нужно бояться. Полагаю, копия необходима музею исключительно в просветительских целях?» «Да, да, именно так», — Лунц несколько опешил — Его визави, по всей видимости, не впервые вела подобные беседы. «И для меня крайне важно качество. Это я поняла, иначе бы вы не стали разыскивать именно меня». Лунц снова удивился. В ней чувствовался железный стержень. «Но вы же знаете, о каком именно художнике идет речь. Ваш супруг рассказал вам, какую именно работу мне нужно скопировать. Этот мастер очень непрост». «Я знаю». Она провела пальцем по зеленому сукному столе. «Вы можете не волноваться. Я сделаю. Я его уже делала. Никто ничего не заметит. Никогда. Я лучше. Она говорила короткими предложениями с довольно долгими паузами. «Мне нужно знать сумму и условия». Господин Лунц понял, что удивляться бесполезно. Она была странная, но он стал привыкать к ее манере. И еще ему показалось, что он где-то уже видел эту женщину раньше». Он оторвал от стопки маленькую желтую бумажку, написал на ней цифру, поднялся со своего кресла и отнес на другой край стола Луговской. Она посмотрела на бумажку, ничего не говоря, взяла у Лунца ручку и дорисовала еще один ноль. «Но это невозможно!» — воскликнул он с шепотом. «Невозможно сделать копию, так, как делаю я». Она впервые подняла глаза и внимательно посмотрела ему в лицо. «Это огромные деньги!» У Лунца вспотели ладони. «Боюсь, я не смогу их найти». Луговская спокойно поднялась. «Мне пора», — сказала она. «Мне жаль, что мы потратили время, но я не смогу вам помочь. Ищите другого, у нас полно копировальщиков». «Постойте», — Лунц остановил ее, придерживая за рукав. Она тут же убрала его руку, взглянув на нее так, будто ей на руках села летучая мышь. «Я согласен», — тихо сказал Лунц, оглянувшись на дверь. «Что вам нужно еще?» «Оригинал, разумеется, и возможность работать. Полотно большое, я постараюсь сделать как можно скорее, но это потребует времени, вы понимаете?» «Это срочно», — сказал Лунц, — «очень срочно. Но сейчас все складывается как нельзя удачно. Картина в мастерской, там легкая реставрация. Вы сможете работать после закрытия музея. А на днях мы ее снова повесим, и я обеспечу вам доступ в зал». Луговская кивнула. «Аванс я хотела бы получить как можно скорее», — сказала она. «Приступить смогу прямо сегодня». «Вы меня просто спасете», — выдохнул господин Лунц. «Вы не представляете, насколько это важно для музея, конечно же, для музея, в просветительских целях». «Я пойду?» — спокойно сказала Луговская. «У вас очень знакомое лицо», — не выдержал Лунц. «Я не мог видеть вас где-то раньше». «Могли», — невозмутимо кивнула знаменитая супруга Кислова. «Тут в музее. Я тут работаю». Господин Лунц решил, что ослышался... «Вы работаете в нашем музее?» «Да, в отделе частных коллекций». Вы этого не может». «Может, я же работаю». «И как давно?» «Десять лет младшим научным сотрудником». «Все десять лет?» Лунс никак не мог справиться с удивлением. «Да». «И почему же вы до сих пор младший научный сотрудник?» «Потому что старших у нас и так достаточно. Их почтенный возраст не позволяет мне вступать с ними в конкурентную борьбу». «Да я бы и не стала тратить на это время. Мне есть чем себя занять». «Это какой-то абсурд», — возмутился директор музея. «Я займусь этим вопросом. Свою компетенцию вы доказали более чем». «Не нужно», — по-прежнему невозмутимо сказала самая талантливая копировальщица подпольного рынка искусства. «Я работаю в музее не для этого, не для карьеры». Она оставила на столе карточку со своим телефоном и сказала, что приедет в музей к 8 часам вечера. Холст для работы у нее уже был.